538. Правильно похвалить аюровидическую медицину. Нужно понять, как многие тысячи лет оставили наслоение опыта и мудрости. Но не будем, по примеру, невежд мертвенно разделять гомеопатию от аллопатии. Не будем забывать накопление Китая и Тибета. Каждый народ — имел особые угрожающие опасности и особенно озаботился противостать им. Так будет врачом-победителем тот, кто соберет лучшие цветы.